Двадцать шестое. Лили. Я закрыла дверь детской, и так мне было легче переносить твое отсутствие. Через десять минут твоя бабушка снова распахнула ее, настежь, заявив, что помещение необходимо проветривать. У нее на все есть собственное мнение, и она всегда торжествует над остальными. С тех пор, как твои дед и бабушка поселились в нашем доме, я перестала его узнавать. Она реорганизовала все мое кухонное хозяйство, непрактично устроено. Переставила горшки с домашними растениями, здесь им мало солнца. Эвакуировала миску Милу на террасу. Негигиенично кормить кота в комнате. Сделала генеральную уборку, найдя комнаты недостаточно чистыми. Закончив, свекровь с гордостью перечислила свои подвиги и наградила меня более чем красноречивым взглядом. «Ну же, благодари». Я спросила себя, будет ли эта женщина учить меня подтираться Но губы сами собой произнесли «Спасибо. Я ненавижу конфликты и потому бессильно. Вернее, будет сказать, что я терпеть не могу, причинять людям боль или неприятности. Я храбрый оловянный солдатик, готовый на всё, чтобы не нарушить гармонию строя. Если мне протягивают предмет и просят подержать, я говорю спасибо. Я извиняюсь, случайно толкнув столик. Я всегда уступаю дорогу идущему навстречу человеку, Я считаю своим долгом смеяться несмешным шуткам. Когда официант спрашивает, понравилось ли мне совершенно отвратительное блюдо, я прошу добавки. Парикмахерши, превративший меня в мокрого кокер-спаниеля, я оставляю чаевые. Если нахал подрезает меня на дороге, я оскорбляю его, но без слов и с улыбкой. Когда мне звонят с предложением пристроить веранду, я благодарю небо, что дом мне не принадлежит. Я считаю, что самоутверждение несовместимо с желанием оскорбить собеседника и надеюсь, что однажды сумею быть услышанной, не испытывая чувства вины. В детстве у меня был бойцовский характер. Я любому могла дать отпор, срезать хлестким словцом, потом пришлось сделаться незаметной, не гнать волну. Доставлять удовольствие, вызывать улыбки, чтобы победить печаль. Сглаживать резкие очертания, смягчать контрасты. Раствориться в спокойствии. забывать о себе в пользу других. Такое поведение постепенно сформировало мой характер, стало второй кожей. Я больше не делала над собой усилий. Все получалось естественно. Ты спала у меня на животе, а я размышляла часами, сидя у окна. Смотреть весь день на главный корпус больничного комплекса совсем не весело. За множеством окон в длинной белой стене борются за жизнь пациенты. Иногда мрачную картину дополняет шум винтов санитарного вертолета, садящегося на крышу. У меня от него мороз по коже пробегает, сама не знаю почему. Я стараюсь вообразить другую жизнь, мысленно перенестись в другое время, чаще всего в детство. Каждое лето твоя бабушка с дедушкой, и мои родители, снимали квартиру на последнем этаже старого дома в Биорице. Она была крошечная, и мы с твоим дядей Валентином, моим братом, спали на одной кровати. а мама с папой на диване. Только мастер игры в Тетрис мог уместить всю нашу одежду в шкаф, но потрясающий пейзаж за единственным окном окупал все мелкие неудобства. Папа брал меня на руки, и я любовалась красотой, которую не сумею описать словами. Ведь воспоминания детства неизменно превосходят реальность. Вид всегда был разным. Волны, зыбь на воде, пена, облака, закаты, чайки. Серферы. Мама могла часами смотреть в окно, а я была рядом и наслаждалась её улыбкой. После того, как мне исполнилось тринадцать, мы больше не ездили в Биориц. Я пообедала в семейной комнате, кивком поздоровалась с мамой тройняшек. Женщина, никогда не покидающая отделение, не подняла глаз от тарелки. Я проглотила принесённый из дома салат, и наливала кофе, когда в дверях появился папа инкубаторного малыша. Выглядел он потерянным, озирался, но нас словно бы не видел. Мама тройняшек спросила, «Вы что-то ищете?» И он тяжело опустился на диван, сдерживаясь из последних сил, чтобы не разрыдаться. Бедняга не справился. Слезы все таки перешли в рыдание, и мама тройняшек кинулась к нему, села рядом, стала гладить по спине. Другая мамочка молча протянула ему йогурт и бросила на меня мрачный взгляд. Только в этот момент я осознала, что застыла, как чучело, и быстренько налила страдальцу чашку кофе. Через пять минут он заговорил, сбивчиво, торопясь, и мы узнали его историю. «Это наш второй ребенок. Он должен был родиться через три месяца, и мы ничего не успели подготовить, даже детскую. Он чуть не умер». Провел в реанимации пять дней. Его зовут Мило. Это имя особенно нравилось Алисе. Я бы предпочел назвать сына Сашей. Старшая дочка ничего не знает. Она сейчас у бабушки. Я сказал ей, что мамочка очень устала и должна отдохнуть. Мне позвонили на работу, и я помчался, как сумасшедший. Алиса упала в булочный. Эклампсия. У заболевания, возникающие во время беременности, родов и послеродовой период, при котором наблюдается судорожная активность, а артериальное давление достигает такого высокого уровня, что появляется угроза жизни матери и ребенка. У нее несколько недель держалось высокое давление. Она беспокоилась, все время об этом говорила. И я иногда раздражался, идиот. Она в реанимации, в корпусе напротив. Утром я ужиной днем у сына, а вечерами с дочкой. Сегодня ночью Алиса очнулась. Она хорошо себя чувствует. Она жива. Он снова зарыдал, потом нервно засмеялся и повторил: Жива, будет жить. Я еще не до конца поверил. Ни одна из нас не произнесла ни слова. Мама тройняшек продолжала гладить его по спине. Мрачная женщина знаком призывала съесть йогурт. А я подливала кофе. Тома. 16.49. Куку, милый. Это мама. Запятая. Надеюсь, у тебя все в порядке, восклицательный знак. Ты исходил к зубному, вопросительный знак. Целую. Точка. Как это остановить, не знаю. Куда нажать? Стоп. Черт, не выходит. Идиотская штука. А, вот, наверное. 17.00. «Мам, перестань надиктовывать сообщение, иначе я вырву все зубы». 17.06. «Начни с передних, тебе очень пойдет. Восклицательный знак. Восклицательный знак. Восклицательный знак. Целую. Точка. Мама.